Глава тридцать 32. Арен. Арен резко проснулся и панически зашарил вокруг в поисках опоры. Он начал соскальзывать в бок. Он вцепился пальцами в шею верблюда, и хотя от головокружения его вело, все же смог осторожно выпрямиться в седле и обнаружил, что привязан. Он взглянул на восходящее солнце и проворчал: "Почему ты меня не разбудила?" Ответа не было. Развернувшись в седле, он оглядел окрестности, но Лара не увидел. В груди у него стеснилось. Неужели она потеряла сознание? И где-то далеко позади него лежала беспомощная на песке. Он схватил поводье верблюда и дернул на себя, пытаясь заставить животное повернуть назад, но джек не обращал на него внимания, навострив уши в направлении чего-то, что Аран не мог различить в тусклом свете. Ты же не хочешь оставить ее там, попытался уговорить его Аран, снова натягивая поводья. Она тебя любит, а я нет. Но его усилия были бесплодны. Аран сдался, отбросил поводья и начал распутывать узлы на веревках, которыми его ноги были привязаны к седлу. Лишь это удерживало его от падения. Он сполз на песок, уперся пятками и попытался остановить верблюда силой. И только тогда заметил, что передние ноги у Джека спутаны. Лара пыталась встать на стоянку ночью, и верблюд убрел прочь с сарыном в седле. Едва эта мысль возникла в его голове, как он тут же вытряхнул ее прочь и виски заломила. Плащ Лары и все их припасы все еще были приторочены к седлу. И даже испугавшись чего-то, Джек не смог бы двигаться в путах достаточно быстро, чтобы вырваться из умелых рук Лары. Легкий ветерок коснулся лица Арена, и верблюд настойчиво дернул за поводок, проявляя больше энтузиазма, чем за весь предыдущий переход. Тому могла быть только одна причина вода. Верблюд направлялся к оазису, о котором говорила Лара. В одно мгновение затуманенный солнцем разум Арена понял, что сделала Лара, и он выругался и топнул о песок. Джек воспользовался возможностью продолжить путь. Но Арен дернул его назад. Мы должны дождаться возвращения ее величества, чтобы не сорвать ее драгоценный план. На востоке появился краешек солнца, поднимаясь все выше и выше, но Лара все не возвращалась. Арен в волю из одного из бурдьюков и вытер пот со лба, изучая горизонт в поисках движения. Джек громко выразил свое недовольство задержкой. Верблюжий рёв эхом разнесся над пустыми дюнами. "Я знаю", ответил ему Аран. "Она уже должна была вернуться. То есть что-то пошло не так".